Глава 14. Соня. Ехала домой от Лены, а в голове постоянно крутилась картинка, как Макс с ней поступил. А с виду так и не скажешь, что на подлость способен. Может, он и сам не ожидал, что так все обернется, и Лена потеряет работу в журнале своей мечты? Так все запутано? Лена резко ему тогда отвечала. Но ведь он заслужил это. Почему мужчины так тяжело признают свои ошибки? А наши – Раздувают, как большой воздушный шар. С такими мыслями я подошла к своему дому. До вечера времени много, но и дел полно. Мама на работе, субботнюю уборку придется делать мне. А потом маникюр, педикюр и все такое. Настроение прекрасное. Летала по квартире, как электровеник. Когда с уборкой было покончено, сходила в душ и принялась за себя. Телефон пиликнул, сразу посмотрела, что там пришло. О! Как мило! От Витася пришло сердечко со словами. Жду с нетерпением нашей встречи. Он такой романтичный и в то же время простой и понятный. Кажется, что у меня все сильнее обостряются чувства к нему. И это, конечно, больше, чем просто нравится. Сделала прическу, легкий макияж. Что надеть? Придумать оказалось сложнее всего. Хочется, чтобы он восхитился, но и не вульгарно было. А то получу от него же. На днях за короткую юбку в универе выслушивала нотации. Собственник одним словом. Остановила свой выбор на платье лазурного цвета. Длина подходящая, чуть выше колен. Только правда с открытой спиной до попы. Но это можно ведь и пиджачком прикрыть. Что я могу поделать, если все нарядные вещи у меня с намеками на откровенность? Надо будет сходить на шопинг, присмотреть что-нибудь поскромнее. Время пролетело незаметно. И вот уже почти 6 вечера. Скоро за мной приедет мой принц. На телефон пришло сообщение, что он внизу, и я засобиралась на выход. Когда вышла из подъезда, бабульки рты пооткрывали. Потом дружно повернули головы посмотреть, на кого я смотрю, и второй раз пооткрывали. Мой принц был в стильном темном костюме, светлой рубашке и держал в руках большой букет ярко-розовых роз. Подошла к нему, а по ощущениям подлетела – Он протянул мне цветы, легко поцеловал в губы и потом только сказал «Ты прекрасна, моя принцесса». Взял за руку и повел к такси. Почувствовала себя золушкой в карете. А ты похож на принца из моих фантазий. Мне тоже хотелось сделать ему комплимент. Это ведь была еще и правда. Он просто сводил меня с ума, а его серые глаза пронизывали насквозь. Я даже не спросила, куда мы направляемся. Просто ехали целуясь и говоря друг другу шепотом приятные словечки. «Приехали, Сонечка, выходи!» Помог мне выбраться мой кавалер. Оказавшись на набережной, не спеша прогуливались, наслаждаясь общением друг с другом, даже подошли близко к воде покидать монетки. Все было с ним так естественно и в то же время волшебно. Набережная, которую я видела раз сто, казалась в столько же раз красивее, чем прежде». Вот что значит смотреть через розовые очки. Так, еще немного прогулявшись, мы подошли к ресторану на воде, который выглядел как корабль, пришвартованный к пристани. Я посмотрела на Витася и подумала про себя, что в субботу там точно мест не будет. «У нас заказано, все хорошо, заходим», – подмигнул мне мой красавчик. Оказавшись внутри, поняла, что тут очень круто. Я в первый раз была в этом заведении, Ресторан был спроектирован в виде корабельной палубы. Полукругом стояли столики, располагаясь как бы на корме корабля, а ближе к носу находились танцпол и бар. Официанты все одеты, как настоящие моряки. Создавалось ощущение, что мы действительно пассажиры корабля и сейчас отправляемся в плавание. «Проходите за столик, сейчас принесут меню». Официант провел нас. Ему уютно расположились на диванчиках. Заглянула в меню, и у меня разбежались глаза. Да я таких названий даже не слышала, и многие продукты вообще ни разу не ела, и не знаю, как правильно это делать. Что ты будешь заказывать? Обратилась к нему с целью узнать, что и мне выбрать. «Давай что-нибудь необычное», – предложил он. В итоге заказали всевозможных морских гадов, салаты из неизвестных растений и мороженое. Нам принесли наш заказ и шампанское. За нас! Мы выпили первый тост и принялись болтать обо всем, есть и пробовать блюда друг у друга. Все было так с ним хорошо, что казалось, это сон, и я сейчас проснусь дома, одна, под впечатлением от любовного романа, прочитанного накануне. На столах стояли зажженные свечи, атмосфера романтики витала в воздухе. Интерьер тоже был выполнен в морском стиле. Старинные карты, глобусы, якоря, модели каравел. Морские узлы и сундуки с кладом попадались на каждом шагу. Глаза разбегались от такого разнообразия и всевозможных диковинок. В зале в начале вечера играла тихая, ненавязчивая музыка. Через какое-то время музыка стала громче и веселей. На танцполе появилось много танцующих. «Ты, наверное, хочешь потанцевать?» – предложил мне мой кавалер. «Да, я люблю танцевать», – ответила ему, – тем более музыка мне нравилась. Хотя с моим красавчиком под любую с радостью побегу. Вышли на танцпол и задвигались под музыку. Было так приятно прижиматься к своему парню. Аромат его туалетной воды меня реально возбуждал. Танцевали медленные и быстрые танцы. Витась очень классно двигался. Как потом выяснилось, он в старших классах ходил на хип-хоп и брейк-данс. Повезло мне с кавалером, что тут скажешь. Я оставлю тебя ненадолго, мне нужно в дамскую комнату. Пора, как говорится, пойти припудрить носик. Да, конечно, я буду возле бара. Поцеловал мне руку и улыбнулся Витась. В туалет была очередь, потом привела немного себя в порядок после танцев, прическу поправила и вышла. Как оказалось, меня поджидал сюрприз. Блин, хоть бы когда-нибудь без этого прошло. Направилась в сторону бара, глядя на Витася который стоял там не один. Рядом с ним терлась девица. При этом реально чуть не прыгала на него, махала руками, бурно жестикулируя, и тупо строила глазки. Она была вся такая загорелая, в коротком белом платье, с таким успехом можно было и одну майку надеть, все равно мало что прикрыто. Витась спокойно с ней разговаривал, как со своей знакомой. Видимо, не в первый раз видятся. А может, это бывшая? Срочно надо взять себя в руки, а то они зачесались заехать по разукрашенной загорелой морде. В этот момент я особенно осознала, что я никому не отдам своего такого близкого и... и... и любимого парня. За свое счастье буду бороться, если понадобится, жестко. С Андреем мне не за что было бороться. Разве нужен для счастья подлый бабник? Я верю и очень надеюсь, что Витась не окажется таким, не предаст. Вспомнилась его фраза, когда он спросил «Ты моя?» И я тогда подумала, зачем такое спрашивать. Обычно звучит «давай встречаться» или что-то в этом духе. Но с ним мне этого мало. Я хочу, чтобы он был моим, только моим. Так же, как и для него важно знать, что я принадлежу только ему. С этими мыслями я решительно подошла к ним. Витась стоял спиной и не видел меня, пока не приблизилась вплотную. «Привет! Как ты?» «Не скучаешь?» – спросила наигранно веселым голосом. «Это кто, Виталя?» – спросила красопета грубым низким голосом. Вблизи она выглядела еще вульгарнее. Солярий явно не пошел ей на пользу. «Сонь, ты не думай, я тут...» – начал заикаться мой красавчик. «Прости, что заставила ждать!» – прижалась к нему и поцеловала в губы. Заметила по его взгляду, что этого он ожидал меньше всего – Наверное, приготовился к разборкам. А девица продолжала стоять с наглой мордой. Я обернулась к ней. «Девушка, меня попросили передать вам приглашение за вон тот столик», показала рукой ей в самый конец зала. «Кто это меня пригласил?» выкатила свои глаза курица. «Как это кто?» «Мужики богатые, беги скорей, а то другая опередит». Витась не выдержал и засмеялся, потянул меня в центр зала на медляк. «Маленькая, ты не подумай ничего, она из прошлого». «Да я даже имя ее не вспомнил». Было видно, что ему тоже неприятно сложившаяся ситуация. «Но я-то знала, что уже никому не отдам своего любимого». «Скажи мне, ты мой?» Вернула ему его же вопрос, который теперь почувствовала сердцем. «Твой, только твой. Я люблю тебя, Соня, очень сильно». Обняла за шею, притянула к себе – Прильнув к губам, поцелуй получился каким-то особенно сладким и нежным. После его признания в любви или моего осознания, что люблю, ощущение волшебства усилилось. «Витась, я верю тебе, только прошу, пожалуйста, будь всегда со мной честен. Я все смогу понять. Спасибо за доверие, маленькое. Я не обману тебя, обещаю». Он легкими поцелуями касался моего лица. «Стало очень жарко» особенно под юбкой. «Давай уже домой поедем, а?» Мне так хотелось уединиться с ним, что не было сил быть приличной девушкой и ждать приглашения. «Ты устала? Хочешь уже домой?» – грустно произнес мой любимый. «Конечно, хочу. Но только к тебе домой. Давай не будем менять наши традиции». Сейчас как-то уже смешно вспоминалась моя первая ночевка. «Ты чудо мое!» – сказал, смеясь витась и поцеловал меня в макушку. Хорошо, когда есть традиции, а то я уже подумывал тебя связать и выкрасть». Выйдя на улицу, поймали первое проезжающее мимо нас такси и помчались с ветерком. Витась обнимал меня и шептал на ушко слова о том, как любят меня. А я растаяла и не выдержала. «Я тоже тебя люблю, красавчик». Он на радость охопнил меня так, что чуть ребра не сломал.